83. -е. Переводы Насколько у той или иной эпохи развито чувство истории, можно судить по тому, как в ту или иную эпоху делались переводы, каким образом усваиваются былые времена и книги. Французы времен Карнеля и даже позже, времен революции, осваивая римскую древность, Избрали такой путь, на который никто бы из нас не отважился ступить, благодаря более развитому чувству истории. А сама римская древность, с какой наивной и безостенчивой откровенностью она прибирала к рукам все то хорошее и возвышенное, что было в греческой древности, гораздо более древней, чем она сама. Как переначивала все на свой древнеримский лад, перенося все в свое время. Как беспечно в одну секунду сдувала пыльцу скрыли в бабочке, как Гораций переводил то из Алкея, то из Алхилоха, Проперции, Каллимаха и Филета, поэтов, не уступающих Феокриту, насколько мы вправе судить. Какое им было дело до того, что в жизни автора могли быть какие-то обстоятельства, на которые он намекает в своем стихотворении? Примечание. Алкей. шестой век до нашей эры. Древнегреческий лирик, живший на острове Лесбас, Его стихи отличаются музыкальностью и богатством своих размеров, а также разнообразием способов строфического построения. Гораций заимствовал у него строфическое построение, получившее в античности наименование Алкеевой строфы. Проперций Секст. Родился около 49-го, умер после 15-го года до нашей эры. Римский поэт наряду Стибуллом и Авидием выдающийся мастер любовной элегии Каллимах родился около 310 умер в 240 до н.э. древнегреческий поэт и ученый блестящий мастер стиха остроумный и изобретательный рассказчик автор изысканных эпиграмм повествовательных элегий и малого эпоса Филит или Филет 340 285 до нашей эры древнегреческий поэт и ученый, собиратель глосс, то есть редких слов, прославился как элегический поэт, работал также в области мифологического эпоса и эпиграммы. Филит и Калимах были классиками Александрийской ученой поэзии, расцвет которой относится к первой половине третьего века до нашей эры. феокрит родился около 300 умер в первой половине III века до нашей эры Древнегреческий поэт, создатель идиллии, историко-литературное значение Феокрита основано прежде всего на его пастушеских, букалических стихотворениях. Поэты, они не желали знать, что такое чутье ценителей древности, которое скорее выведет на нужный путь, нежели чувства истории. Поэты, они не придавали ни малейшего значения всяким мелочам личной жизни писателя, совершенно игнорируя все то, что создает неповторимость облика того или иного города, того или иного побережья, того или иного века. И вместо этого, недолго думая, заменили все детали местного исторического колорита на современные римские реалии. Они как будто спрашивают нас, Почему бы нам не обновить всю эту древность и не приспособить ее как-нибудь к нам? Кто может нам запретить вдохнуть нашу живую душу в это мертвое тело? Ведь оно уже умерло, его не воскресишь. Как отвратительно все мертвое. Они не знали, какое наслаждение может дать чувство истории. Все прошлое, чужое, вызывало у них отвращение и пробуждало, как у истинных римлян, воинственный дух завоевателей. И действительно, в те времена перевод всегда был чем-то вроде захватнической войны. И не только потому, что при переводе опускались все исторические детали и добавлялись какие-нибудь намеки на современность. Просто зачеркивали имя поэта, писали вместо него свое. И не считали, что это воровство. Напротив, все совершалось с полным сознанием чистой совести, присущей империум романум.